Глава 31. Джош. На работу я приехал рано утром. Ночью почти не спал, поэтому поскорее хотелось отвлечься. Кристен дома не ночевала. Черт! Ну Но почему я позволил ей убежать? Стоял как оглушенный, она будто сунула мне бомбу и та сдетонировала прямо в лицо, засыпав меня шрапнелью эмоций. От такого признания у меня в буквальном смысле зазвенело в ушах, а она, не теряя времени, даром запрыгнула в машину к той девчонке, с которой познакомилась во время викторины, и тут же уехала. Я и глазом моргнуть не успел. Всю ночь не спал, просидел в ее гостиной. Звонил, писал сообщения, умолял вернуться и поговорить. Около полуночи пришла СМСка. Со мной все хорошо, сегодня не вернусь, погуляй с собакой. Наконец-то все встало на свои места, обрело смысл. Теперь все казалось таким очевидным. Как же я мог не замечать этого раньше? Сильные боли, кровотечения, анемия, продолжительные менструации. стены, которые она между нами воздвигла. И вся та хрень, которую я нес что против усыновления, что хочу огромную семью, что ушел от Селесты, потому что она не хотела детей. Я вдруг взглянул на ту ночь в караоке-баре под совершенно другим углом. Тогда она так внезапно охладела ко мне. А я ведь сказал, что Тайлера надо было бросать сразу, как только она узнала, что ему не нужны дети. Дети — самое важное. Наговорил черти чего. Практически ежедневно, с самого первого дня нашего знакомства, я сам отпугивал ее от себя. Черт, если бы я только знал. У меня была целая ночь, чтобы обо всем поразмыслить, но свое отношение к кристин я не изменил. Я люблю ее. И не могу без нее, так или иначе, но все сводится к этому. Я не брошу ее, просто не смогу». Обстоятельства, конечно, сложились печальные и критические, но мне плевать. Я люблю эту женщину, поэтому трудности мы будем преодолевать вместе. Я стоял на кухне и уже второй раз за утро заваривал кофе. Парни дремали. Через восемь дней свадьба, и Брэндон на три недели ушел в отпуск. Его подменял Люк из другой части. Когда за спиной раздался ее голос, Я как раз собирался включать кофемашину. «Джошуа». Я обернулся и в ту же секунду бросился ее обнимать. «Кристен, боже мой! Спасибо!» Задыхаясь, выпалил я, целуя ее шею. Видеть Кристен было равноценно освобождению из-под стражи. Я бы застрял здесь на два дня, два долгих дня без нее, но она пришла сама. Кристен не обняла меня в ответ. Вместо этого уперлась в грудь и попыталась оттолкнуть. «Джош, я хочу просто поговорить, ясно?» Я продолжал обнимать ее за талию. Лицо у нее было распухшее, будто она всю ночь проплакала. Под глазами синие круги. Я наклонился поцеловать, но она отвернулась. «Встань, пожалуйста, вон туда», — показала она на кухонную стойку. «Пожалуйста!» Если она уйдет, я не смогу броситься вслед. У меня смена, часть покидать нельзя. Отпускать ее я не хотел, допускать бегство тоже, поэтому отступил. На ней были легинсы и одна из моих любимых футболок с открытыми плечами. И хотя Кристин выглядела очень измотанной, для меня она все равно оставалась самой красивой женщиной на свете которая любит меня. Даже не представляю, чем я мог ее заслужить, но точно знаю, что сделаю все возможное, чтобы загладить вину. Она набрала в грудь воздуха. «Через неделю после свадьбы у меня операция. Частичная гистерэктомия. равнодушно произнесла она. «У меня фибромы. Это опухоли, которые растут на стенках матки. Они находятся внутри. Поэтому хирургическим путем их удалить невозможно, и лечению они не поддаются. Из-за них у меня кровотечение и спазмы, и... и бесплодие». Последнее слово она выдавила с большим трудом. Кристин убрала волосы за уши и отвернулась. Из прекрасных глаз хлынули слезы. «Прости, что не сказала сразу» эта тема для меня так унизительна и пожалуйста не надо ничего говорить я просто хотела чтобы ты знал почему ведь у меня и мыслей не было заставлять тебя чувствовать себя нежеланным подбородок у нее задрожал и голос сорвался джош ты мне нужен был она снова посмотрела на меня всегда был нужен честно после такого признания Я решил, что могу нарушить дистанцию. Сделал шаг вперед, она шарахнулась в сторону. Я поднял руки. Кристин, ничего не изменилось. Я отношусь к тебе по-прежнему. Ты нужна мне. Несмотря ни на что, мне очень жаль, прости меня, я не знал, когда говорил...» Она замотала головой. «Джош, тема закрыта. Я здесь не для того, чтобы решать, встречаться нам или нет». Это даже не обсуждается. Просто я поняла, что из-за меня ты чувствовал себя нелюбимым. И мне искренне жаль. Я думала, ты... В общем, я не понимала, что у тебя тоже есть ко мне какие-то чувства. Я думала, только я... Как бы то ни было, это моя вина. Я зашла слишком далеко. Ты тут ни при чем. Я бы все равно в тебя влюбился, — возразил я. Даже если бы знал все с самого начала. Меня бы это не удержало. Зря ты ничего не сказала. Нет. Мне лучше держаться от тебя подальше. И повторила. Прости, что не сказала. Завизжала сирена, замигали красные огни, три сигнала потом. Дорожно-транспортное происшествие, пересечение Вердагу и Сан-Фернандо, ранен мотоциклист. Черт. «Тебе надо идти!» Она направилась к выходу. Я ринулся за ней и схватил за руку. «Подожди меня! Просто дождись!» «Нам больше не о чем говорить, Джош!» Она обвела меня печальным взглядом. «Есть о чем! Дождешься меня? Пожалуйста! Подожди здесь всего двадцать минут, и мы поговорим!» Она поджала губы. «Пожалуйста, Кристен!» Казалось, мы смотрели друг на друга целую вечность, и она кивнула. «Хорошо». Я с облегчением выдохнул, и когда она не ожидала, обнял и поцеловал. «Я люблю тебя», — прошептал. «Дождись меня». Развернулся и побежал по коридору, и спальни как раз показались остальные. Неправильно было оставлять ее одну, между нами все так шатко. Она запросто может взять и уйти. Как же не вовремя поступил этот дурацкий вызов. Я рывком уселся на водительское место, намереваясь как можно быстрее разделаться с заданием. Парни тоже расселись, и Шон надел гарнитуру. «Кристен пришла, да?» «Не сейчас, Шон!» Я включил мигалки и вырулил на улицу. Слава богу, авария произошла всего в квартале отсюда. Хавьер открыл ноутбук. «Возможно, пьяный водитель сообщил он, прочитав комментарии диспетчера. «Еще и девяти нет», — фыркнул позади меня Люк. «А где-то уже пять вечера», — заржал Шон. «Так какие черти принесли ее на этот раз?» Я свернул на вердагу и через плечо показал Шону средний палец. Подъехали к месту аварии. Копы уже были на месте, движение на перекрестке перекрыто, поэтому, не выключая мигалок... Я припарковался прямо за полицейской машиной. Шон, Хавьер и Люк выпрыгнули на улицу и достали аптечку. Четырехполосная дорога по обочинам деревья, Хилтон-Гарден-Инн, новый многоквартирный дом и старый жилой комплекс. Вдалеке вырисовываются темные очертания гор Вердаго. Я вылез из машины и посмотрел на часы. Если она меня не дождется, я, наверное, сойду с ума. Кристен обещала, и слово обычно держит. Но сейчас все по-другому. Если она уйдет, я не переживу этих 48 часов на работе. Просто чокнусь. Я был совершенно измотан. Прошлая ночь прошла без сна. Я не до конца осознал все, что произошло в кухне, и отдельные слова начали доходить до меня только сейчас. Я здесь не для того, чтобы решать, встречаться нам или нет. Это даже не обсуждается. Кристен спятила, если думает, что я вот так просто отпущу ее. Не сейчас, когда я уверен в ее любви. Никогда. Я, наконец, понял, какая любовь заставляет мужчин все бросать. Заставляет сменить религию или стать веганом. Или переехать на другой конец света, лишь бы быть рядом с любимой. Если бы еще полгода назад кто-нибудь сказал мне что я выберу женщину, у которой не может быть детей, я бы покрутил пальцем у виска. Но сейчас и думать о другой не мог. Да, я хотел детей, но ее я хотел больше. Все остальное побоку. Естественно, в душе мне тяжело было отказаться от той жизни, от детей, которых никогда не встречу, от будущего, о котором мечтал все последние годы. Но я решил относиться к происходящему так, будто это диагноз да это собственно говоря и был диагноз и болела не только одна это был наш общий недуг и бороться мы с ним будем вместе меня это касалось ничуть не меньше чем ее я догнал парней и шаркая ногами по разбитому стеклу мы двинулись к месту происшествия. я перешагнул через боковое зеркало заднего вида и кивнул полицейскому который у открытой дверцы голубого Kia опрашивал всхлипывающую женщину. По всей видимости, второй участник аварии. У машины поврежден бампер. Следов торможения нет, женщина пронеслась на красный. «Может, более болеутоляющие какие пьет?» — предположил Люк. «По мне так не меньше, чем водку», — возразил Шон. Я покачал головой. Надеюсь, после аварии в голове у нее не прояснилось. Там, куда она сейчас отправится, в трезвом виде будет тяжко. Как же мне надоело все это дерьмо. Вместо того, чтобы говорить «Кристен», приходится торчать здесь, из-за этой гребаной тетки. Хавьер подтолкнул Люка, чтобы тот проверил состояние женщины. Я попытался вернуться в рабочий режим, хотя действовал в основном на автопилоте. Мотоциклиста отбросило метров на шесть. Он лежал лицом вниз. Уже издалека было ясно, травмы серьезные. Ноги неестественно перекручены, значит, во время столкновения его зажало между машиной и байком. У вазона с райскими птицами перед входом в гостиницу лежал искореженный мотоцикл. Я уставился на него. Мотоцикл. Триумф но совершенно новая выхлопная система. Я обернулся на пострадавшего, все вокруг вдруг замедлилось. Шлем Bell Qualifier DLX с тонированным забралом, рубашка из лас вегасского сувенирного магазинчика в Вине. Вин. Огромный отель-комплекс, который состоит из роскошных комнат для проживания, ресторанов, казино, ночных клубов, спа, магазинов. Расположен на бульваре Лас-Вегас-Стрип в Лас-Вегасе и назван в честь миллиардера и известного деятеля игорной индустрии Стива Вина. Видимо, Шон с Хавьером думали о том же, потому что последние несколько метров до пострадавшего мы, не сговариваясь, пробежали со всех ног. «Брэндон». «Это был Брэндон». Я упал рядом с ним на колени. Эй, «Слышишь меня?» «Господи!» Брэндон был без сознания. Я приложил к спине руку и почувствовал, как она слегка вздымается и опускается. Дышит. Живой. «Это же Брэндон!» «Почему это Брэндон?» Я взял его руку и нащупал пульс. Слабый, нитевидный, еле прощупывается. Значит, кровотечение. Крови не видно, значит, внутреннее. Внутреннее кровотечение. Возможно, он умирает. Я лихорадочно соображал. Надо его зафиксировать и донести до кареты скорой помощи. Шон стоял коленями в ручейке крови, от которой пахло металлом и рылся в аптечке. Черт, черт, черт! Придурок, у тебя же свадьба на носу! Как же тебя угораздило! Слоан! Сердце билось где-то в ушах. «Все будет в порядке! Все будет хорошо, приятель!» Я достал фонарик, открыл забрало и поднял веки. От света зрачки сузились до маленьких точек. Оба глаза реагировали одинаково. «Отлично! Это хороший знак. Значит, мозг не поврежден. Еще не поврежден. Надо срочно доставить его в реанимацию, пока нет отека». Я судорожно глотнул воздух. «Возьми себя в руки!» «Успокойся». Подъехала скорая, и Хавьер побежал им навстречу. «Шейный фиксатор и каталку!» — заорал я. Шлем был раскурочен к чертям. От удара его вдавило внутрь. Сверху огромные царапины. Она не тормозила. Эта чертова тетка не тормозила. На данном участке разрешается разгоняться до 65 км в час. Удар на скорости 65 км в час при условии, что не был нарушен скоростной режим. А она, скорее всего, гнала, как сумасшедшая. Я достал ножницы и принялся разрезать одежду. «Прости, приятель. Знаю, твоя любимая рубашка. Ничего, купим потом другую, ладно?» Голос у меня дрожал. Оказалось, что под одеждой у Брэндона еще множество травм. Я пытался сообразить, что все-таки произошло. Куда, черт возьми, он ехал? Почему был не дома, со Слоан? Ах, да, смокинг. Сегодня в девять утра последняя примерка. Он же говорил. Ну почему он не выехал позже? Или раньше? Почему не поехал на пикапе? Или по другой улице? Разрезал штаны. Перелом. Открытый левой ноги. Наружу торчала бедренная кость я сглотнул продолжая осматривать его покалеченное тело мозг отмечал повреждения. серьезное серьезное серьезное поднял голову на меня смотрели широко раскрытые испуганные глаза шона надо как то переложить его на щит эту ногу лучше не тревожить давай снимем шлем скороговоркой заговорил я кавьер подкатил щит Шон встал на колени и осторожно приподнял Брэндону голову. Я расстегнул ремешок, мы зафиксировали шею и стянули шлем. Волосы в крови. Шон заплакал. «Эта сука даже не притормозила!» «Соберись!» — начал успокаивать его Хавьер. «Посмотри на меня, Шон! Он наш пациент! Когда смену отработаем, он станет приятелем!» А пока пациент. Делай свое дело, и все будет хорошо. Шон закивал, силясь прийти в себя. Хавьер застегнул шейный воротник, и мы просунули под Брэнда на руки, приготовились поднимать. «На счет три!» — скомандовал Хавьер. Не поднимая головы, лоб покрылся испариной. «Раз, два, три!» И одним ловким движением Мы перевернули друга на щит. Для мотоцикла Брэндон всегда надевал толстые брюки. Но сверху была футболка. Солнце пекло нещадно, столбик термометра поднялся до 27. Левую руку асфальт разорвал в клочья. По нему будто теркой прошлись. Из садин сочилась кровь. Но на общем фоне все это такие мелочи. Шон, Хавьер и один из врачей подняли Брэндона на каталку. Я тем временем прощупывал ему грудь и живот. Сломано несколько ребер, что-то твердое в брюшной полости. Возможно, разрыв печени. В горле встал ком. Хавьер выругался, а Шон замотал головой, глядя на меня красными, остекленевшими глазами. Надо срочно доставить его в больницу. Пока мы бежали до открытых дверей скорой, я на ходу перечислял все, что известно на данный момент. Профессиональным, бездушным голосом, чужим голосом, голосом человека, чей лучший друг не находится сейчас в критическом состоянии. Мужчина, 29 лет, мотоциклист, сбит автомобилем, от места столкновения отлетел на 6 метров. Шлем сильно поврежден. Пульс слабый, нитевидный. Зрачки ровные, реагируют. Открытый перелом бедра. Сильные ссадины от падения на асфальт. Без сознания. Я забрался в скорую, и прежде чем закрылись двери, увидел хозяйку голубого Kia. На нее надевали наручники. Нам понадобилось меньше пяти минут, чтобы уложить его в скорую но я боялся, что мы все равно опоздаем. Я склонился над Брэндоном. «Эй, приятель!» Голос сорвался. «Держись, друг! Все будет хорошо! Я сообщу Слоан! Она приедет, слышишь?» Из глаз бежали слезы, но руки делали свое дело. Работала мышечная память. По дороге я установил капельницу. Врач подключил кислород. Водитель передавал данные в больницу. Мы постоянно мерили давление. Подключили к аппарату ЭКГ, чтобы следить за сердцем. Больше никак помочь не могли. Делали все, что в наших силах. Просто мониторили состояние. Это была самая долгая дорога в моей жизни. Наконец, резко, не сбавляя скорости, машина повернула к больнице. На мониторе побежала прямая линия. «Нет!» Под непрерывный писк пульсометра я начал делать непрямой массаж сердца. Скорая остановилась у приемного покоя. «Давай, Брэндон, давай!» Двери распахнулись, я забрался верхом на каталку и продолжил давить ладонями на грудную клетку. Хавьер, Шон и Люк уже ждали. Я пригнулся, чтобы не стукнуться головой. Они выкатили нас из машины и повезли в травматологию. «Остановка сердца!» — орал я между толчками. «Мы его теряем!» К нам подбежали врачи. В больнице царил хаос. Кто-то кричал, кто-то отдавал приказания. Пищали приборы. По жесткому полу со скрипом и грохотом катились колеса. Я продолжал массаж, пока к нам не подкатили реанимационное оборудование и не остановился, пока не увидел дефибриллятор. Врач в белом халате дождался, пока я освобожу каталку, затем прижал утюжки к груди Брэндона. Разряд. Тело Брэндона дернулось. Все застыли, уставившись на монитор. Ничего. Разряд. Снова дернулся. Все ждали. Кривая сердечного ритма изогнулась, и все вокруг опять ожило. Я выдохнул. Возле Брэнда нас специалисты, и меня вытолкали в общий коридор. Ему установили центральный катетер, привезли рентген, вызвали невролога, а потом задернули ширму, и все. Больше от нас ничего не зависело. Ничего. Мы сделали все, что могли. Я тяжело дышал, все еще находясь в шоковом состоянии. Как только я остановился, произошел выброс адреналина. Руки тряслись, я был весь в крови. Крови своего лучшего друга. «Она была пьяная», — сказал из-за спины Люк. Я сжал кулаки, а Шон с присвистом засопел. «Слуан! Надо, чтобы Кристин сообщила Слоан. Я вышел на улицу, достал телефон и начал молить Бога, чтобы Кристин ответила, чтобы не передумала насчет нашего разговора за те несколько десятков минут, что мы с ней не виделись. Если вдруг она не возьмет трубку, придется писать сообщение, а я не смогу. Руки неистово тряслись. Меня хватило лишь на то, чтобы разблокировать телефон и набрать ее номер. С момента вызова прошло 20 минут. Всего 20 минут. А кажется, будто целая жизнь. Дрожащей рукой я поднес телефон к уху. Остаться здесь я не могу. В части должен кто-то постоянно находиться. Покидать часть нельзя, пока меня не сменят. Надо возвращаться. «Привет!» Услышав ее голос, я впервые за последние полчаса задышал полной грудью. Одно лишь то, что на другом конце была она, меня уже успокаивало. Все, что между нами произошло, казалось теперь таким далеким и несущественным. «Кристен!» Брэндон попал в аварию. Я все ей рассказал, а об остальном она позаботится сама. Кристен справится и приведет Слоан в больницу. Кавьер мерил шагами холл, договариваясь, чтобы нашу смену подменили. Другое ухо он заткнул пальцем. Но на севере полыхали пожары. Найти замену будет непросто. К нам и так уже перевели люка. Шон дышал в бумажный пакет. Рядом с ним, с беспокойным видом, на корточках сидел люк. Его только что увезли в операционную, — сообщил он мне. Я беспомощно сполз по стене. Мимо меня туда-сюда бегали врачи и медсестры, но я закрыл руками глаза и заплакал, как ребенок.